По всей видимости, ночной визитер не заметил ничего подозрительного. Услышав сонное дыхание, он с поразительной быстротой преодолел последние ступеньки лестницы и замер. Темная фигура загородила проем. Незнакомец не шевелился, он хотел убедиться в том, что не потревожил спящего. Эдди, в свою очередь, прислушивался столь же напряженно, и его острый слух уловил тихий шелест извлекаемого из ножен клинка. Когда необходимо действовать тихо, лучше стилета оружия не сыщешь. Однако и его невозможно обнажить совершенно беззвучно. Эдди, шурша соломы, слегка повернулся. Так вполне мог бы ворочаться спящий. И незаметно высвободил из-под себя левую руку. Он ждал нападения и готов был его отразить. Незнакомец осторожно ступил вперед, полностью загородив проход. Теперь, когда его темная фигура не вырисовывалась на фоне неба, и очертания ее почти полностью слились с старившим на чердаке мраком, Эдди скорее угадывал каждое движение, чуял его нутром, хотя едва ли мог видеть скользящую в ночи тень. Сжавшись словно пружина, молодой человек ощутил тепло, исходившее от склонившегося над ним человеческого тела, и почувствовал легкое дуновение воздуха. Почти невидимый враг вытянул вперед левую руку, явно желая определить положение лежащего тела и примериться поточнее. Эдди сумел уловить, как противник подался вперед, и скорее чутьем, по наитию, нежели по точному расчету, определил, где находилась его правая, сжимавшая смертоносный клинок рука. Левая, между тем, продолжала осторожно шарить поверх укрывавшей Эдди грубой мешковины. Нищему никак не пристало спать под шерстяным одеялом, выискивая подходящее место, чтобы ударить наверняка. Чувствуя, что все решится в следующий миг, Эдди затаил дыхание. Таинственный враг подался назад, чтобы вложить в смертельный удар весь свой вес. Слегка сдвинувшись, он приоткрыл часть проема чердачного окошка и в звездном свете слабо блеснул стальной клинок. Благодарение Богу теперь кинжал был прекрасно виден. Мгновенно перекатившись на спину, Эдди резко выбросил вперед левую руку, перехватив правое запястье врага, запястье той самой руки, которая сжимала кинжал. Вынырнув из соломы, он вложил всю свою силу в яростный толчок, сумев отодвинуть стальное острие на расстояние вытянутой руки и второй свободной рукой дотянулся до горла противника. На миг они застыли. Ни один не мог пересилить другого. А потом оба скатились со служившей Эдди постелью кучи соломы и, перекатившись по голому полу, уперлись в бревенчатую стену. Нападавший оказался зажатым в угол. Он издал сдавленный стон, а потом захрипел, в то время как ожесточенно наседавший на него Эдди не проронил ни звука. Почувствовав, что полузадушенный враг теряет силы, Молодой Рид отпустил его горло и обеими руками вцепился в правое запястье. Неприятель попытался воспользоваться этим, чтобы в свою очередь сдавить горло Эдди левой рукой, но не успел. Стремительным и резким движением Эдди заломил руку своего врага так, что тот болезненно вскрикнул. Пальцы его разжались, кинжал упал на пол. В то же мгновение Эдди подхватил оружие и, навалившись на неожиданно обмякшего задыхавшегося неприятеля, приставил оточенный клинок к его шее. Прятавшийся в коморке в глубине сеновала сержант и до сих пор-то с трудом сдерживавшийся, чтобы не вступить в схватку, вскочил и уже взялся было за дверь, однако брат Катфаэль удержал его за рукав. Шум борьбы стих, и в наступившей тишине монах, сержант и нищий отчетливо расслышали лихорадочный сбивчивый шепот. Голос показался Катфаэлю знакомым, однако монах не мог не узнать по нему говорившего, не хотя бы определить его возраст. «Постой, не надо, не убивай меня, погоди!» Ночной убийца был смертельно испуган, но он еще не отчаялся и надеялся выпутаться. «Это ты, я понял, я слышал о тебе. Ты его сын. Зачем тебе моя жизнь? Я ведь не желал тебе зла». Я вовсе не тебя собирался. Откуда мне было знать, что ты окажешься здесь? Значит, ты слышал о нем, вот оно что, — подумал Катфаэль, прятавшийся за дверью. В руках монах сжимал кремени труд, которые могли потребоваться в любой момент. Слышать ты наверняка слышал, да только ничего толком не понял. Людская молва, она ведь далеко не всегда справедлива и ежели чересчур на нее полагаться, можно запросто попасть в просак. Как похоже, нынче по полты. Не каждому под силу уразуметь, что кроется за толками да пересудами. Ближе и тихо послышался холодный, спокойный голос Эдди. «Говори, что ты там хочешь сказать, но не вздумай шелохнуться. Я вполне могу выслушать тебя и держать эту игрушку у твоего горла». Итак, ты просишь сохранить тебе жизнь. Об этом можно подумать. Я ведь, кажется, и не говорил, что собираюсь тебя убить. Это ты набросился на меня с ножом, а не наоборот. Не надо, пощади!» Снова взмолился незнакомец. При словами Эдди он заговорил громче, отчетливее, и теперь Катфаэль узнал его. В отличие от сержанта, тому этот голос, скорее всего, не был знаком так же, как и Родри Фихана. Нищий имел столь тонкий слух, что способен был уловить даже шорох крыльев летучей мыши. Сейчас принекший к двери старик, конечно же, отчетливо слышал каждое слово. Но, судя по всему, узнать говорившего не мог ни в какую. «Послушай», – зачастил воодушевляясь, обезоруженный грабитель. «Мы можем договориться». «Да-да, я могу тебе пригодиться». Я ведь знаю, что ты должен уплатить штраф, а денег у тебя нет. Еще один день, всего на всего один день, и тебя упрячут в темницу. Я точно знаю, он сам так говорил. И при этом твердил, что выручать тебя ни по не станет. Зачем тебе мстить за него? Чем ты ему обязан? Он твой долг не оплатит, а я, пожалуйста, только скажи. Да что там долг, это мелочь. Ты можешь разбогатеть. Тебе и дело это для этого ничего не надо. Только отпусти меня и держи рот на замке. А я за это отдам тебе половину всех денег. Половину арендной платы, прочитающейся аббатству за целый год. Подумай, какие это деньги. Ты их получишь, клянусь тебе. Повисло тягостное молчание. Эдди раздумывал. Его одолевало искушение, но, когда догадывался Катфаэль, вовсе не того рода, на какое рассчитывал грабитель. Скорее всего, молодого человека подумывало прикончить негодяя на месте, и хотя он сдержал свой праведный гнев, это далось ему нелегко. Однако злоумышленник воспринял затянувшееся молчание по-своему и, воспрянув духом, продолжил свои уговоры с удвоенным пылом.